Будь жизнью доволен, насущному рад, пусть ты и могуч, и велик, и богат. Не долог твой пир в роковом этом круге, с собою земных не захватишь, услад.